Глава пятая. Собирать вещи в общем нужды не было, потому что Артём толком ещё ничего и не распаковал. Да и ему и нечего было особо распаковывать. Непонятно было только, как незаметно вынести автомат, чтобы не привлечь чьего-нибудь внимания. Автоматы им выдали грамовские, армейские, калибра 7,62 с деревянными прикладами.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 Я скоро, так же тихо объяснил Артём, натягивая спаги и дожидаясь, пока Женька уляжется обратно. Потом он осторожно вытащил из палатки свой рюкзак и потянул было автомат, как Женька, услышав металлическое клацанье, снова беспокойно спросил: "Это тебе ещё зачем? Ты уверен, что у тебя всё в порядке?" Артёму пришлось отпираться и сочинять, что он просто хочет тут знакомому кое-что показать, что они поспорили, что всё хорошо и так далее. "Врёшь", убеждённо резюмировал Женька. "Ладно, тогда начинай беспокоиться". "Через год", пробормотал Артём, надеясь, что это прозвучало достаточно неразборчиво. Он отодвинул от палатку и шагнул на платформу. «Ну, пацан, ты и копаешься!» – недовольно процедил сквозь зубы, ждавший его бурбона. Одет он был, как и прежде, только за спиной висел высокий рюкзак. «Твою мать! Ты че собираешься с этой дурой через все кордоны тащиться?» – дизгливо поинтересовался он, указывая на автомата. У самого бурбона, к своему удивлению, Артем никакого оружия не обнаружил. Свет на станции померк.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 Слушай, короче, получал он Артёма, не задай фонарь. Сейчас на сотом и на 250-м на ставы будут. Ты это, главное, молчи. Я сам с ними разберусь. Жалко, что у тебя калаш, правесник моей бабы. Не спрячешь никуда. Где ты успел закопал, блядь, такое? На сотом метре прошло гладко. Здесь тлел небольшой костерок, в котором сидели два человека, кому пляжу.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 Артём начинал понимать, что имел в виду отчим, рассказывая ему о чувстве туннеля. Дальше этого места ему не приходилось ещё ступать в сознательном возрасте, и хотя он знал, что за нечёткой границей, очерченной пламенем костра, где багровый свет смешался с дрожащими тенями, есть ещё люди, но в данное мгновение это представлялось ему невероятным. казалось, жизнь кончалась в десяти шагах отсюда. Впереди больше ничего не было, только мёртвая чёрная пустота, отзывающаяся на крик обманчивым глухим эхом. Но если сидеть так долго, если заткнуть уши, если смотреть вглубь не так, будто пытаешься там высмотреть что-то особенное, а иначе, словно пытаешься растворить свой взгляд в мгле, слиться с тоннелем, стать частью этого ливиафана, клетки его организма,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 Но вместе с тем ему стало страшно, словно он только что заглянул в замочную скважину двери, надеясь узнать, что за ней, и увидел лишь нестерпимый свет, бьющий изнутри и опаляющий глаза. И если открыть дверь, то свет этот хлынет неудержимо, и испепелит на месте того дерзкого, что решится открыть запретную дверь. Но свет этот и есть знание. Весь этот вихрь мыслей, ощущений и переживаний захлестнул Артёма слишком внезапно. Он был совершенно не готов ни к чему похожему, и поэтому испуганно отпрянул. Нет, всё это было всего лишь фантазией. Не слышал он ничего и ничего не осязал, опять игровая ображение. Со смешанным чувством облегчения и разочарования, он, заглянув в себя, наблюдал, как раскрывшееся перед ним на мгновение перспективы, грозные и прекрасные горизонты стремительно меркнет, тает, и перед мысленным взором вновь встаёт привычная мутная марева. Он испугался этого знания, отступил, и теперь, приподнявшийся было завеса, тяжело опустилась обратно. Быть может, навсегда враган в его голове затих так же внезапно, как и начался, опустошив и утомив его рассудок. Артём, потрясённый, сидел и всё пытался понять, где же заканчивались его фантазии и начиналась реальность, если, конечно, такие ощущения вообще могли быть реальны. Медленно-медленно его сознание наливалось горечью опасения, что он стоял в шаге от просветления, от самого настоящего просветления, но не решился, не отважился отдаться на волю течения эфира, и теперь ему всю жизнь остается лишь бродить в потемках от того, что однажды он убоялся света подлинного знания. Но что такое это? Знание, спрашивал он себя снова и снова, пытаясь оценить то, от чего столь поспешно и трусливо отказался. Погружённый в свои мысли, он и не заметил, что по крайней мере несколько раз успел уже произнести эти слова вслух. Знание парень, это свет, а не знание тьма, охотно объяснил ему один из дежурных. "Верно?" весело подмигнул он своему товарищу. Артём отарапела уставился на него и так бы и сидел, но вернулся бурбон, поднял его и попрощался с остальными, сказав, что они бы могли ещё задержались, но торопится. Смотри грозно сказал ему вслед командир заставы. Отсюда я тебя с оружием выпускаю. Он махнул рукой на автомат Артёма. Но обратно ты у меня уже с ним не зайдёшь. У меня по этому поводу инструкции чёткие. Говорил я тебе, болван.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 Вместо этого он вдруг вспомнил, что Очим говорил тогда же, когда объяснял про уникальность и неповторимость каждого туннеля, что у любого из них есть своя мелодия и что можно научиться её слушать. Очим, наверное, хотел просто выразиться красиво, но вспоминая то, что он ощущал, сидя у костра, Артём подумал, что вот оно, что ему именно это и удалось. Что он слушал на самом деле слушал и слышал мелодию туннелей. Но воспоминания о произошедшем быстро блекли, и через полчаса Артем не мог уже поручиться, что все это действительно произошло с ним, а не причудилось навеянное игрой пламени. «Ладно, ты, наверное, не со зла, просто в башке нет ни хрена», — примирительно сказал Бурбон. Если я это с тобой не ласково и ты извини, работа нервная. Ну ладно, вроде выйти удалось уже хорошо. Теперь топать до проспекта по прямой без остановок. Там это отдохнём. Если всё будет спокойно, то много времени не займёт. А вот дальше проблема. А ничего, что мы так идём. Я имею в виду, что когда мы с караваном ходим от ВДНХ, меньше, чем втроём не идём. Замыкающий там обязательно, и вообще, сказал Артём, оглядываясь назад. Тут, конечно, пацаны есть свой плюс, чтобы караванами ходить с замыкающими и со всеми делами, начал объяснять Грубо. Но пойми меня правильно, есть и конкретный минус. Это не сразу доходит на своей шкуре только. Я раньше тоже боялся. Что втроём Мы раньше с пацанами вообще меньше, чем в пятером, не ходили, а туда даже в шестером и больше. Думаешь, поможет? А вот ни хрена не помогает. Шли мы однажды с грузом, и поэтому с охраной, двое спереди, трое в центре, ну и замыкающий, типа по всей науке. От третьей корки шли к этой, раньше марсистским называлась. Так в себе был туннель. Он сразу мне не понравился, какой-то там гнилью тянуло, и туман стоял. И видно, хреново было, в пяти шагах уже ничего, фонарь особо не помогал. Ну, мы веревку решили привязать к ремневу к замыкающему, в середине одному и одному в ночах, чтобы не отстать в тумане. И вот мы идем, все нормально, спокойно, прогулочным шагом, спешить некуда, никоготь-путь-фу, пока не встречаем, но, думаю, меньше, чем за сорок минут дойдем. И что, меньше, чем за сорок дошли? Зверьливость типа интересовалса Арту меньше. Намного меньше пацан. Где-то посередине Талян он в центре шёл. Спрашивает что-то у замыкающего. Ну, тот молчит. Талян это подождал и переспрашивает. Тот молчит. Талян дёргает тогда за верёвку и вытаскивает конец. И верёвка берит перекус... В натуре перекушали, даже дрянь какая-то мокрая на конце. И этого нет, Митя. И ведь ничего не слышали, вообще ничего. Я ведь тоже с Толяном шел в центре. Он мне этот конец показывает, а у самого поджилки трясутся. Ну, мы крикнули еще, типа для порядка. Но, конечно, никто не ответил. Уже некому было это отвечать. Митя. Но мы переглянулись и вперед. Так что до марксистской, до этого, или как там я теперь, очень быстро добрались. Может это он подшутить решил, с надеждой спросил Артем. Подшутить? Может и подшутить. Но больше его никто не видел. Так что это я одну вещь понял. Если тебе ёкнуться сегодня, сегодня и ёкнешься. И не поможет ни охрана, ни чугунь. Только идешь от этого медленнее. И везде, кроме одного туннеля, от Сухаревки до Тургеневска, там дела особые. Я с тех пор вдвоем только хожу, типа с напарником. Если что, вытащи. Зато быстрее, понял? Понял. А нас хоть на проспект Мира пустят? Я же с этим, Артем показал на своих томах. На радиальную пустят. На кольцо точно нет. Тебя бы и так не пустили, а с пушки вообще не на что надеяться. Но нам туда и не надо. Нам вообще там надолго зависать нельзя. Привал только сделаем мы дальше. Ты это был вообще на проспекте когда-нибудь. Маленький тук. А так нет, признался Артом. Ну давай тогда я тебя типа в курс сделаю, в виду. Короче, застав там нету никаких. Там это никому не надо.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 И сиди себе тихо, и с самоваром своим он кивнул нам многострадальный автомат. Не перед кем особо не тряси. Мне там это надо кое с кем перетереть. Тебе придётся посидеть, подождать. Додём до проспекта, поговорим, как через этот хренов перегон до Сухоревки добираться. Ургон опять замолчал, и Артём оказался предоставлен самому себе. Кумыс здесь был вроде неплохой, полтурк сыроват. Рядом с рельсами бежал туда же, куда шли и они, тонкий темный ручеек, но через некоторое время заслышался по сторонам тихий шорох и скрижащущий писк, для Артема звучавший так же, как гвоздь, царапающее стекло, заставляя его содрогаться от отвращения. Маленьких тварей не было пока видно, но присутствие их уже начинало ощущаться. Рыс испил Артём мерзкое слово, чувство как пробегает по коже озноб. Они всё ещё навещали его в личных кошмарах, хотя воспоминания о том страшном дне, когда погибла его мать и вся его станция, затопленная крисиными потоками, уже почти стёрлись из памяти. Стёрлись. Нет, они просто ушли глубже, как может уйти в тело, вонзившаяся в невытащенная вовремя игла. И так путешествует пропущенный недостаточно искусным хирургом осколок. Сначала он притаится и замрет, не причиняя страданий и не напоминая о себе. Но однажды, приведенный в движение неизвестной силой, этот осколок двинется в свой губительный путь сквозь артерии, в нервные узлы, сговорвая жизнь на важные органы и обрекая своего носителя на невыносимые муки. Так и память о том дне, о слепой ярости и бессмысленной жестокости ненасытных тварей, о пережитых тогда ужасах, стальной иглой ушла кубаков под сознание, чтобы тревожить Артёма по ночам и электрическим разрядом стегать его, заставляя рефлексивно содрогаться всё его тело. при виде этих созданий, при одном только их запахе. Для Артема, как и для его отчима, и, может, для остальных четверых, спасшихся тогда с ним на дрезине, крысы были чем-то гораздо более пугающим и омерзительным, чем для всех остальных обитателей метро. На ВДНХ крыс почти не было. Повсюду стояли капканы, и был разложен яд, поэтому от их вида Артем уже успел отвыкнуть. Но остальное метро ими тешело. И об этом он успел позабыть, или, может, избегал думать, когда он принимал решение отправиться в поход. Чего, пацан? Крыса испугался? Никитна поинтересовался бурдуном. Не любишь? Изнежен ты был. Привыкай теперь. Без крыс тут у нас никуда. Да это ничего, хорошо даже. Голодным не останешься, добавил он и подмигнул. И Артем почувствовал, что его начинает тошнить. Но в натуре, продолжил Бургон серьезно, «Ты лучше, Босю, когда крыс нет. Если нету крыс, значит тут какая-то байда пострашнее, если даже крысы не живут. И если пацан — это байда, не люди, то и надо бояться. А если крысы бегают, значит нормальное место в обычном коне. С кем, с кем... с этим типом Артему точно не хотелось делиться своими стройками, поэтому он молча перенел. Крыс тут был не очень много. Они избегали света фонаря и были почти незаметны, но одна из них все же сумела подвернуться Артему под ноги, и сапог вместо того, чтобы встретить твердую поверхность, кнулся во что-то мягкое и сквозь. Раздался противный тихий хруст, пронзительное верещание резануло слух. От неожиданности Артём потерял равновесие и чуть не упал лицом вниз вместе со всем своим снаряжением. Не боись, пацан, не боись, подгорлю его бургонт. Это ещё что? Здесь в этом гадюшнике парочка перегонов, в которых они так и кишат, прямо по хребтам надо идти. Ещё бывало под ногами приятно так похрустеть. И грустно заржал. Того не позелёбно никто. Артема так и перейдернуло, и он опять промолчал, но кулаки его жались сами собой, и он ясно представил, с каким удовольствием он бы сейчас двигал Бургону в ухмыляющуюся розу. Издалека донесся вдруг какой-то неразборчивый гомод, и Артем, моментально позабыв обиду, обхватил рукоять автомата и вопросительно посмотрел на Бургона. «Да не напрягайся, нормально все! то мы уже к проспекту подошли, успокоил вот тот и похлопал его по плечу. Что? Хотя он не предупредил уже Артёма заранее, что по проспекту Мира нет никаких застав. Для Артёма это всё равно было непривычно. Странно было вот бы так сразу выйти на чужую станцию, не увидев прежде издалека слабый свет костра, означающий границу, и повстречав по пути никаких трепляц. Когда они приблизились к выходу из туннеля, гам усилился, и заметно стало слабее зарево. Наконец, слева показалась чугунная лестница и маленький мостик с оградой, лепившийся к стене туннеля и позволявший подняться с пекена на уровень платформы. Загрохотали по железному кренину бурбоново подкованные сапожищи, и через пару шагов туннель вдруг раздался влево, и они вышли на станцию. Тут же в лицо ему дарил яркий белый луч, невидимый из туннеля. Сбоку стоял маленький столик, за которым сидел человек в незнакомой и странной серой форме старинного вида фураж и сакон. «Добро пожаловать!» – приветствовал Ифон, отводя фонарь. Торговать транзитом? Пока Бурбон излагал цели визита, Артем всматривался в то, что собой представляла станция метро «Проспект Мира». На платформе И путь был полумрак, но арки озарялись изнутри неярким жёлтым светом, от которого у Артёма что-то неожиданно защемило в груди. Захотелось покончить наконец со всеми формальностями и посмотреть, что же творится на самой станции, там, за арками, откуда идёт этот до боли знакомый уютный свет. И хотя Артёму казалось, что раньше он не видел ничего подобного, Вид освещённой мягким светом арки на мгновение вернул его назад в далёкое прошлое, и перед глазами возникла странная картина: маленькое помещение, залитое тёплым жёлтым светом, широкая тахта, на ней полулёжа читает книгу молодая женщина, лица которой не видно. Посреди оклеенной постельными обоями стены тёмно-синий квадрат окна.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 Нетерпеливо сунул таможеннику паспорт, согласившись, несмотря на возражение бурбона, сдать в камеру хранения свой автомат на время пребывания на станции. Артём заспешил, влеком этим светом словно мотылёк за колонны, туда, откуда долетал базарный гомон. Проспект Мира отличался и от ВДНХ, и от Алексеевской, и от Рижской. Процветающая Ганза Могла бы позволить себе провести здесь освещение получше, чем аварийные лампы, дававшие свет для тех станций, на которых Артём успел побывать в сознательной молодости. Нет, это были не настоящие светильники, те, что освещали метро ещё тогда, а просто маломощные лампы накаливания, свисавшие через каждые 20 шагов с провода, протянутого под потолком через всю станцию. Но для Артёма, привыкшего к мутно-красному аварийному зареву,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 Оперслонился спиной к колонне и прикрыв рукой глаза, всё стоял и смотрел на эти лампы. Ещё и на что. Да리지 возер. Ты что рихнулся, что ли? Ты чего на них так уставился, без глаз хочешь остаться? Будешь потом как слепой щенок, и что мне с тобой делать? Раздался над ухом голос бурбона. Раз уж дал им свою балалайку, поглядел бы хоть что тут творится. А он на лампочке терется. Втёмне приязнёно посмотрел на него и послушался. Народу на станции было не то чтобы очень много, но все разговаривали так громко, торгуя, зазывая, требуя, пытаясь перекричать друг друга, что стало ясно, почему этот гам, слышимый издалека, ещё на подходах к станции. Абоев в путях стояли обрывки составов. По ней сколько вагонов, приспособленных под жилье. Вдоль платформы, в дворе ДАР располагались торговые латки, на которых, где-то хозяйственно разложенная, где-то сваленная вняряшливые кучи, лежала разнообразная утварь. С одной стороны станции была отсечена железным занавесом, там, где когда-то был выход наверх, а в противоположном конце, за линией переносных ограждений, виднелись нагромождения серых мешков.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 Прохаживались пограничники Ганзы, одетые в добротные непромокаемые комбинезоны с привычными камуфляжными разводами, но от чего-то серого цвета. Таких же кепи и с короткими автоматами честь шли. "Почему у них камуфляж серый?" спросил Артём Бурбон. "Жыр у месяца. Вот почему", презрительно отозвался тот. "Ты это, погуляй тут пока. Я по базару в Коевске". Ничего особенно интересного на лотках Артем не заметил. Лежали тут чай, палки колбасы, аккумулятор к фонарям, куртки и плащи из свиной кожи, какие-то потрепанные книжонки, по большей части откровенная порнография, пол-литровые бутылки из какой-то подозрительного вида субстанции с гордой надписью «Самогон» на криво наклеенных этикетках. И действительно не было ни одного лотка с дурью, которую раньше можно было достать безо всяких проблем.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 Тускло поблескивающими остроконечными патронами к автомату Калашникова, некогда самому популярному и распространенному на Земле оружию. 100 граммов чая – 5 патронов, палка колбасы – 15 патронов, бутыльца магона – 20. Слышь, мужик, глянь, какая куртка крутая. Недорого, 300 пулик, и она твоя. Ладно, 250 и по рукам. Слышь, мужик, глянь, какая куртка крутая. Глядя на аккуратные ряды пулек на прилавках, Артем вспомнил, как отчим его сказал однажды. Я считал когда-то, что Калашников гордился своим изобретением, тем, что его автомат самый популярный в мире. Говорил счастлив, что именно благодаря его конструкции рубежи Родины в безопасности. Не знаю, если бы я эту машину придумал, я бы, наверное, уже с ума сошел.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 Качественная кожаная куртка, сегодня скидка вместо трехсот, только двести пятьдесят. Вы экономите пятьдесят чужих жизней. Ежедневный оборот этого рынка, пожалуй, уравнялся всему оставшемуся населению метро. Ну чего, нашел себе что-нибудь? – спросил подошедший бурбон. Здесь нет ничего интересного, – отмахнулся Артем. Ага, точно, сплошная лажа. Эх, пацан, есть местечки в этом гадюшнике, где всё, что хочешь, достать можно. Идёшь, а тебя зазывают на перебой: оружие, наркотики, девочки, поддельные документы, мечтательно вздохнул бурбон. А эти гниды, он кивнул на флаг ганзы. Устроились здесь всясли. Того нельзя, этого нельзя. Ладно, пойдём забирать твою мотыгу и надо идти дальше. Через перегон этот грёбанный. Забрав автомат Артёма, они уселись на каменной скамье перед входом в южный туннель. Здесь было сумрачно, и Бурбон специально выбрал именно это место, чтобы успели привыкнуть к глазам. Короче, дела такие. Я за себя не ручаюсь. Со мной раньше такого не было, поэтому не знаю, чего я делать стану, если мы на эту байду напоримся. В ту, конечно, постучать по дереву там и все дела. Но если всё-таки напоримся, ну, если я соплю, распущу или типа оглохну, это нормально ещё. Но там, как я понимаю, у каждого по-своему крыша едет. Пацаны наши так и не вышли обратно, во всяком случае, на проспит. Я думаю, они вообще никуда не выршили. И мы об них ещё споткнёмся сегодня. Так что это Готов быть, а то ты у нас нежен А вот если я бычить начну, орать-то Замочить тебя решу Вот проблема, понял? Не знаю, чего и делать Ладно, решился наконец Бурбон Очевидно, после долгих талибаний Пацан, ты вроде ничего В спину стрелять, наверное, не будешь Я тебе свою пушку отдам Пока мы будем через перегон это идти Смотри, предупредил он Цэпа, глядя Аркадию в глаза. "Шуток со мной не шути. У меня с юмором туго". Вытряхнув из рюкзака какое-то припё, он осторожно вытащил оттуда завёрнутый в потёртый пластиковый пакет автомат. Это тоже был Калашников, но укороченный, как у пограничников Газа. с откидным прикладом и коротким раструбом вместо длинного ствола с мушки на конце, как у Артема. Магазин бурбон из него вынул и убрал обратно в рюкзак, закидав сверху белье. «Держи», — передал он наружу и Артем. «Далеко не убирай, может пригодиться, хотя перегон тихий». И не договорив, спрыгнул. «Ладно, пошли. Раньше сядешь, раньше выйдешь». Это было страшно. Когда шли от ВДНХ к Рижской, Артем знал, что всякое может произойти. Но все-таки через эти туннели каждый день туда и обратно ходили люди. И потом впереди была обитаемая станция, на которой их ждали. Там было просто неприятно, как всем и всегда неприятно, родиться священной спокойной станции. Даже когда они отправлялись в путь по проспекту Мира в Рижск, несмотря на все сомнения, можно было тешить себя мыслью, что впереди одна из станций Ганзы, им есть куда идти и можно будет отдохнуть и ничего не опасаться. Тут было просто страшно. Туннель, лежащий перед ними, был совершенно чёрный. Здесь царила какая-то необычная, полная Абсолютная тьма, густая и почти осязаемая, пористая, как губка, она жадно впитывала лучи их фонаря, их еле хватало, чтобы осветить пятачок земли в шаге впереди. Напрягая до предела слух, Артем пытался различить зародыш того странного болезненного шума, но тщет. Наверное, звуки поникали через этот мут так же трудно и медленно, как и свет. Даже бодро грохотавшие всю дорогу подкованные сапоги бургона в этом туннеле звучали вяло и приглушённо. В правой стене вдруг возник провал. Луч фонаря утонул в чёрном пятне, и Артём не сразу понял, что это было просто ответвление, уходящее вбок от основного туннеля. Он вопросительно обернулся на бургона. Не бойсь, нежлениник здесь был, пояснил тот, чтобы отсюда прямо на кольцо, без переходов на поездом. Только Ганза его завалила. Там тоже не дураки сидят, открытый туннель здесь оставляют. После этого они довольно долго шли молча. И тишина давила всё больше, и под конец Артём не выдержал. «Слушай, Бургон, заговорил он, пытаясь рассеять на вождение, а это правда, что здесь не дамы какие-то отморозки на караван на память?» Тот ответил не сразу. Артём подумал даже, что он не расслышал вопрос, и хотел повторить, но тут Бургон отозвался. Слышал чего-то, но у меня тут не было тогда, точно сказать не могу. Слова его тоже звучали тускло. И Артём с трудом ловил смысл услышанного, стараясь отделить значение слов от своих тяжело ворочающих в нём мыслей о том, почему их так плохо услышал. "Кажи, их никто не видел, что ли? Тут же с одной стороны станции, с другой станции. Куда они ушли?" продолжал он, и не потому, что это его особенно интересовало, просто для того, чтобы слышать свой голос. Прошло ещё несколько минут, прежде чем бурбон наконец отлечь. На этот раз у Артёма уже не было желания торопить его. В голове отдавалось эхо от слов, только что произнесённых им самим, и он был слишком занят, слушивая себе его отголоски. Тут говорят, где-то есть это, типа люк, замаскированный. Его не видно так. Разве в такой темноте вообще что-нибудь разглядишь? С таким-то неестественным раздражением добавил грубо Потребовалось время, чтобы Артём смог в полнойть о чём они говорили, мучительно попытаться уцепиться за крючок смысла и задать следующий вопрос. Просто потому, что он хотел продолжить разговор, пусть такой неуклюжий и трудный, воспасавший их от тишины. А тут всегда так темно. Спросил Артём испуганно, чувствуя, что его слова прозвучали слишком тихо, словно ему сложило уши. Темно. Всегда. издевается мною. Впередиёт великая тьма и окутает она мир, и будет властвовать вечно, делая странные паузы. Откликнулся Бурбон. "Это что, книга какая-то?" выгукнул Артём, отчаявся по себе, что ему приходится прилагать всё больше усилий, чтобы расслышать собственные слова, и вскользь обратил внимание на то, что язык Бурбона пугающе преобразился. но не имеет достаточно сил, чтобы удивиться этому. Книга. Бойся истин, сокрытых в древних фолианках, где слова теснины золотом и бумага аспидно-черная, не тлеет, произнос тот тяжелый, и Артема ужалила мысль, что он от чего-то больше не оборачивается, как раньше, когда обращается к нему. Весь укуш весь вещалокцов. Откуда это? И красота будет низвергнута и растоптана. И задохнутся пророки, часть произнести предречения свои. Ибо день грядущий будет чернее их самых зловещих страхов. И узрёно имя отравит их сразу, глухо продолжил Дурбон, и внезапно остановившись, резко повернул голову влево, так что Артёму послышалось, даже что трещат его шейные позвонки, и заглянул парню прямо в глаза. От увиденного Артём отшатнулся. Глаза Дурбона были широко распахнуты, но зрачки его были странно сужены. Они превратились в две крошечные точки, хотя в кромешной тьме туннеля должны были бы взвырасти, пытаясь зачерпнуть как можно больше света. Лицо его оказалось неестественно спокойным, ни один мускул не был напряжён, и даже исчезла постоянная презрительная усмешка. Я, хмм, проговорил бормот. Меня больше нет.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 Когда он схватил борбона за руки и обливаясь потом, потащил его тяжёлую тушу вперёд, прочь от этого места. Это было дьявольски трудно. Он ведь даже забыл снять с попутчика рюкзак. Через несколько десятков шагов Артём вдруг запнулся обо что-то мягкое, и в нос ударил тошнотворный сладковатый запах. Ему сразу вспомнились слова, мы об них ещё споткнёмся. И он, стараясь не смотреть под ноги, делая двойное усилие, миновал распростёртые на рельсах тела и всё тянул, тянул бурбона за собой. Голова бурбона безжизненно свисала. Его холодеющие руки выскальзывались из потевших от напряжения ладоней, но Артём не обращал на это внимания. Он не хотел обращать на это внимания. Он должен был забрать бурбона оттуда, ведь он обещал ему, ведь они договорились. Шум понемногу стал затихать, и вдруг исчез совсем. Опять наступила мёртвая тишина. И почувствовав огромное облегчение, Артём позволил себе наконец сесть на рельс и перевести дыхание. Вурбон неподвижно лежал рядом, и Артём, тяжело дыша, с отчаянием глядел на его бледное лицо.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 Я дойду, я дойду, я дойду, я дойду. Я дойду, твердил он себе, хотя сам уже в это не верил. Совсем обессилев, он стащил с плеча свой автомат, перевёл дрожащими пальцами предохранитель на одиночные выстрелы и, направив ствол на юг, выстрелил и позвал: "Люди!" Но последний звук, который он расслышал, был не человеческим голосом, а шорхом крысиных лап. и предвкушающим повизгиванием. Он не знал, сколько пролежал вот так, вцепившись в борбоновый воротник, сжав рукоятку автомата, когда по глазам резанул луч света. Над ним стоял незнакомый пожилой мужчина с фонарём в одной руке и диковинным ружьём в другой.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 огорчённо сообщил мужчина Я решительно против превращения станции метро Сухаревская в склеп Она и так не слишком уютная И потом если мы её донесём бездыханное тело твоего спутника туда Вряд ли кто-нибудь на этой станции возьмётся проводить его в последний путь должным образом Существенно ли разложится онное тело здесь или на станции если его бессмертная душа уже вознеслась к Создателю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 Я возвращаюсь на Сухаревскую. От долгого пребывания в туннелях у меня начинается ревматизм. Если хочешь повидаться со своим товарищем как можно скорее, советую тебе остаться здесь. Крысы и другие подобные создания помогут тебе в этом. И потом, если у тебя беспокоит юридическая сторона вопроса, до посмерти одной из сторон договор считается расторгнутым, если какой-либо из пунктов не подразумевает другое. «Но ведь нельзя его просто бросить!» Тихо пытался убедить своего спасителя от тела. «Это же был живой человек! Оставить его крысам!» «Это, по всей видимости, действительно был живой человек», откликнул Садов, скептически оглядывая тело. «Но теперь это незамненно мертвый человек, а это не одно и то же. Ладно, если очень хочешь, потом сможешь вернуться обратно, чтобы разжечь погребальный костер». Или что там у вас при делать в таких случаях? Вставай, приказал он, и Артём против своей воли поднялся на ноги. Несмотря на протесты Артёма, незнакомец решительно стащил с бурбона рюкзак, накинул его себе на плечо и, поддерживая парня, быстро зашагал вперёд. Вначале Артёму было тяжело идти, но с каждым новым шагом Незнакомец словно одарил его частью своей кипучей энергии. Боль в ногах прошла, и рассудок немного прояснился. Он смотрел с приступом не в лицо своего спасителя. На вид тому было за 50, но выглядел он на удивление свежо и бодро. Рука его, поддерживающая Артёма, была твёрда и ни разу за весь путь не дрогнула от усталости. Сидеющие, коротко стриженные волосы и маленькая аккуратная бородка насторожили Артема. Было он какой-то слишком ухоженный для метро, в особенности для того захолустья, в котором, судя по всему, обитал. «Что случилось с твоим приятелем?» – спросил он Артема. «С виду не похожего на нападение. Разве что его чем-нибудь отправили». И очень хочется надеяться, что это не то, что я думаю, прибавил он, не распространяясь о том, чего именно опасается. Нет, он сам, умер, не имея сил объяснять странные обстоятельства гибели Бурдона, о которых сам только начал догадываться, сказал Артём. Это долгая история. Я потом расскажу. Он вдруг преступил с себя. И они оказались на станции. Кто-то здесь показался Артему странным, непривычным, и прошло несколько секунд, пока до него дошло, наконец, в чем дело. «Здесь что-то, но?» – обескураженно спросил он своего спорта. «Здесь нет власти», – отозрался тот, – «некому дать живущим здесь свет. Поэтому каждый, кто нуждается в свете, должен добыть его сам. Кто-то может сделать это, кто-то нет. Но не бойся, по счастью, я отношусь к первому возряду. Он резко забрался на перрон и подал Артема Луна. Они свернули в первую же арку и вышли в зал. Один лишь длинный проход, колоннады и арки по бокам, обычные железные стены, отсекающие эскалатами, еле освещенные в нескольких местах с щебушными костерками, а большей частью погруженная во мрак, Сухаревская, являла собой зрелище гнетущее и очень унылое. У костерков каташились кучки людей. Кто-то спал прямо на полу. От костра к костру родились странные полусогнутые фигуры в темноте. Все они жались к середине зала, подальше от племён. Костёр, который мне знакомый привёл Артёма, был заметно ярче остальных и находился далеко от центра под. Когда они будут от станции выйдет доклад, подумал то было давно назад. "Течёт ещё 20 дней", спокойно сообщил его спутник. "Так что до тех пор тебе лучше покинуть её". Я во всяком случае именно так и собираюсь поступить. "Откуда вы знаете?" поражённо спросил его Артём, мигом вспоминая все слышанные рассказы о магах и экстрасенсах. Смотриваясь в его лицо, пытаюсь увидеть на нём печать неземного знания. «Материнское сердце вещунь и тревожное», — улыбаясь, ответил тот. «Все, теперь ты должен поспать, а потом мы с тобой познакомимся и поговорим». С его последним словом на Артема вдруг опять навалилась чудовищная усталость, накопленная в туннеле перед Рижской, в ночных кошмарах, в последнем испытании его голи. Не в силах больше сопротивляться, Артем опустился на кусок брезента, раскинутый у костра, Подложил под голову свой рюкзак и провалился в дом и в пустой сон. Сны видел.